о варот Европы. Турки были разгромлены так основательно, что второго сражения не понадобилось. Анкара капитулировала, Брусу и Никею захватили в ходе преследования отступавших войск Баезита. Во всех направлениях Малой Азии разбегались толпы разгромленных турок во главе с ханами, пашами, командирами армейских подразделений. Рыбацкие лодки и прогулочные барки доставляли массы беглецов на острова посреди моря. Даже греческие и генуэзские галеры помогали остаткам войска султана перебираться на европейский берег. Неясно, что побудило христиан помогать своим притеснителям. Может, щедрая плата за перевозки? А может, традиционная политика греков, ищущая расположение у всех без разбора. Их агенты обязались помочь Тимуру деньгами и кораблями, если он выступит против султана. Дволичие греков привело в ярость Тимура, особенно после того, как они отказались переправить его тюмены в Европу для преследования турок. Через месяц На азиатском берегу не осталось ни одного вооружённого турка. С другой стороны, на европейском берегу не было ни одного тюркского воина. Всадники из Самарканда двигались вдоль берега и смотрели через пролив на позолоченные купола Константинополя. Они помчались галопом, По давно скрывшимся под землёй развалинам Трои, где когда-то блистала Елена прекрасная, позже они обнаружили крепость рыцарского ордена Святого Иоанна в Смирне. Уже наступила зима, сезон дождей, но Тимур, узнав о том, что Смирна выдержала шестилетнюю осаду войск Баезита, поехал сгинуть на город. Рыцари-христиане в крепости, стоявшие на вершине холма у берега моря, отказались капитулировать. Тимур блокировал ее. Саперы повели подкоп под стены крепости. Прикрытием для саперных работ служил обстрел из луков и огнеметов. Тимур велел также строить мол, чтобы перекрыть горловину бухты. Двух недель наблюдения за этими приготовлениями Было для рыцарей более чем достаточно. Они стали пробиваться с высоты к своим галерам до того, как путь к морю был бы перекрыт. Пробиться кораблям удалось с 3000 рыцарей, отбивавшихся мечами и вёслами от несчастных жителей города, последовавших за ними. На другой день с острова Родос прибыл флот спасения. Когда галеры приблизились к берегу, Дюрские воины, занявшие крепость, приветствовали гостей ужасным способом. Отрубленной головой одного из рыцарей они зарядили баллисту и выстрелили в ближайшую галеру. После того, как флот крестьян ушёл, покинули Смирну и войны Тимура, оставив позади две башни из отрубленных голов. Во время покорения Тимуром Малой Азии два повелителя которых он желал заполучить в качестве пленных, Кара-Юсуф и Султан Ахмед спасались бегством в разные места. Повелитель Багдада Скрынса при дворе Мамелюков, туркменский же хан выбрал более надёжное убежище Аравийскую пустыню. Египет, открытый теперь для вторжения армии Тимура, поспешил признать его власть над собой. Эмиру предложили выкуп, а имя его стало упоминаться в пятничных молитвах несчастного Ахмеда Закавали в цепи и бросили в тюрьму. Европейские монархии пребывали в смешанном состоянии чувств. Они испытывали как острое любопытство и удивление, так и некоторую благодарность и опасение. Тюркский завоеватель Вдруг явился из глубины Азии на земли, которыми уже 100 лет владели турки. Баезид и его армии были буквально выкорчеваны из этих мест. Английский король Генрих VI поздравил Тимура с победой в самом доброжелательном тоне. Карл VI, милостью Божьей король французский, вспомнил о послании, которое привёз от Тимура епископ Султания Иоанн и дал аудиенцию гостю, вручив ему письма и подарки для эмира. Блуждавший император Мануэль, ободрившись, поспешил в Константинополь, где он признал власть Тимура и предложил выплачивать ему дань. Одручённый наследник Цезари нашёл в мире покровителя более могущественного, чем любой европейский король. Генуэзцы подняли штандарт Тимура над башнями крепости Пера в бухте Золотой Рог. Однако лишь испанцы отважились на прямой контакт с государём тюркских земель. Чуть раньше битвы при Анкаре Генрих III Кастильский послал на восток двух своих эмиссаров, рыцарей, чтобы те узнали о намерениях и военной мощи турок. Эти рыцари, Пелаио де Сотомайор и Фернандо де Паласос, прошли через всю Малую Азию и оказались в стане Тимура как раз вовремя, чтобы быть свидетелями битвы при Анкоре. Тимур, подаривший гостям двух христиан, Красавицу Ангелину, дочь Януша Венгерского графа, и Марию Гричанку, выбранных из плен из Боезита, принял их. Тимур направил с испанцами в Европу и своего гонца. В ответ на такую любезность Дон Генрих выделил трёх послов сопровождать этого тюркского рыцаря на обратном пути к своему государю Тимуру. Возглавил посольство комиргер Генриха добропорядочный Руи де Гонсалес Клавихо. В мае 1403 года Клавихо отправился на борту караки из порта Святая Мария вместе с двумя спутниками и гонцом Тимура. Но когда они прибыли в Константинополь, то узнали, что тюрское войско уже ушло из Малой Азии. Согласно полученным указаниям, Клавиха последовал за исчезнувшей армией. Её поиски привели его в Самарканд. Тимур не пытался перебраться из Малой Азии в Европу. Преградой для него являлся пролив, но он мог пройти вокруг Чёрного моря, ведь много лет назад он уже побывал в Крыму. Однако у эмира не было стимула Его люди рвались домой, в Самарканд. В городах Баезита он приобрёл большое богатство, включавшее серебряные ворота Бруссы, украшенные фигурами святых Петра и Павла, а также византийскую библиотеку, оказавшуюся в руках султана. Всё это Тимур взял с собой. На некоторое время он занялся дипломатией, установлением размеров дани назначением новых наместников турецких провинций приёмами послов тем временем умер баезид тимур замыслил новый завоевательный поход как раз в этот период эмир понёс потерю столь же неожиданную сколько печальную ему сообщили что хан мухаммед которому так и не удалось вылечиться от ран полученных в битве при Янкоре, умирает. Тимур немедленно отправился к внуку, взяв с собой наиболее искусных арабских лекарей. Но когда он прибыл в лагерь Мухамеда, то нашёл внука утратившим речь и уже при смерти. После этого Тимур велел бить в большой барабан сбор войск для возвращения в Самарканд.